Пока мы разговаривали, а длилось это всего ничего, откуда ни возьмись набежали тучи. Я лишь успел удивиться, чего это за окном потемнело. Небо затянуло от края до края. Вскоре стал накрапывать дождик. Через минуту он хлынул, как из ведра. Кафе стало заполняться вымокшими прохожими. От жары не осталось и следа, из двери потянуло холодом. Дождь не думал прекращаться. Чувствовалось, что это всерьёз и надолго. Я посмотрел на девушку. Танука сидела, как ни в чём не бывало, подтягивая кофе. Мне вдруг опять дико захотелось её сфотографировать. Но тут она решительно поставила на блюдечко пустевшую чашку, сняла очки и заглянула мне в глаза. «Я хочу попросить тебя кое о чём», — твёрдо сказала она. «Только обещай сделать, что я попрошу. Обещаешь?» «Нет», — мгновенно отозвался я. Это почему? По кочину, отрезал я и пояснил. Когда-то я взял за правило не обещать авансом ничего и никому, особенно женщинам. Бог знает, что-то может меня потребовать. Прыгну с камского моста, достать тебе дури, замочить кого-нибудь луну с неба снять. Я слишком плохо тебя знаю. Не буду тебе ничего обещать. Так и так придется брать слова назад, а я этого терпеть не могу. Говори, в чем дело, тогда я может быть подумаю. Девица задумчиво покусала дужку очков, потом тряхнула головой и решилась. «Ладно, как скажешь. Я хочу, чтобы ты несколько дней провёл со мной». Я опешил и замер. Даже чашку не донёс до губ. «В каком смысле?» — осторожно поинтересовался я. «В самом прямом», — ответила Танука, не сводя с меня пристального взгляда своих тёмных глаз. «Куда я, туда и ты». «О как!» — изумился я. «И сколько это будет продолжаться?» «Не знаю. Несколько дней». «Нет, сколько именно?» Продолжал я наседать на неё с таким упорством, что посетители стали коситься в нашу сторону. За окном по-прежнему лило. «Неделю, месяц, сколько?» «Жан, я не знаю». Мне показалось, в голосе девушки возникли усталость и надлом. «Правда. Только мне это надо». «А мне оно надо?» возразил я. Ты обо мне подумала? У меня, между прочим, работа. Да и тебя я не знаю почти. Мало ли что то задумала? Не злись, осадила она меня и резонно добавила. Я тебя, между прочим, тоже почти не знаю. Только Игнат умер. И я его тоже почти не знала. Но те СМС пришли мне и тебе. Я обзвонила всех своих знакомых. Никому не приходили больше. «Я тебя сегодня искала, чтобы это сказать». Я помолчал. Всё это попахивало тяжёлым бредом. Ну, допустим, получил я те сообщения. Каждый может их получить, что с того. Ни резон в этом мог быть, если у девушки есть внятный план, что делать, и цель, которая требуется достичь. Я не видел ни того, ни другого. «Побудь со мной», Этого явно недостаточно. Я на такие штучки не клюю. «Во всём должен быть смысл», — сказал я. «Чего ты думаешь этим добиться? Игната не вернёшь. Делом занялась милиция. Даже если они ничего не разнюхают, путаться у них под ногами — дело поганое. Нафиг я тебе. Чего ты хочешь?» «Правды», — сказала та. «Я хочу узнать, что случилось». «А потом...» Тут у нас замялась и неопределённо закончила. Зависит от многого. Там видно будет. Я молчал. Ну? Я молчал. Я будто в один миг снова оказался в том сне, под водой. И от того, в какую сторону я направлюсь, куда качнусь, вверх или вниз, будет зависеть вся моя дальнейшая жизнь. Чувство было таким острым и мучительным, Что захотелось застонать. В словах этой девицы таилась странная уверенность, мне совершенно непонятная. Она опять не договаривала, что-то скрывала. С другой стороны, только дурак открывает сразу все карты. Мы играли в тёмную